Глава восьмая Перед тем, как идти, я переоделась, Влезла в мужские штаны и рубаху, Поверх зипу натянула, н А волосы платком подвязала, чтобы не намокли. Сапоги тоже пришлись к месту. Понимая, что пока дойдем, По уши в грязи загваздываемся, прихватила с собой княжеский перстень. Хоть какое-то доказательство, что мы не разбойники, шастующие по ночам в поисках наживы. Служанкам наказала, чтобы сидели под защитой и никого не впускали, кроме нас, и тех людей, что от моего имени прибудут. Удивительное дело, как быстро. Женщины успокоились, стоило мне взять дело в свои руки. Матвей виду хоть и не показывал, но тоже опасливо по сторонам озирался, И сжался поближе. А то, что у меня самой сердце в пятках трепыхалось, никому не вдомек. Хозяйкой назвалась, значит, решай насущные вопросы. Сама или же за счет подчиненных. Может, и следовало Павку послать вместе с парнишкой, но я бы не усидела на месте, мучаясь от неизвестности. Вот и отправились мы вдвоем со слугой за помощью. Под ногами смачно чавкала грязь. Кое-где удалось пройти по мокрой траве, но я опасалась сворачивать с дороги, чтобы не заблудиться. На обочине часто попадались ямы, заполненные водой. Мы поскальзывались, падали, но упрямо поднимались и шли вперед. Туда, где обещанием тепла и крыши над головой горели далекие манящие огоньки. — Что это? — испуганно икнул Матвей. Показалось, что поблизости завыла собака. Парнишка шел на пару шагов впереди и замер, после чего с опаской отступил назад. Вой повторился, протяжный, жуткий, с переливом на разные голоса. Сердце тревожно екнуло. Неужели, волки, в такую погоду и поблизости от человеческого жилья? Разве дикие звери не живут в дремучих лесах? Я слышала, они зимой нападают, когда есть нечего. а летом пищи полно, живности всякой. — Что им тут делать? Это же собаки, правда? — спросила, стараясь побороть невольную дрожь, от которой застучали зубы. — Нет, — еле слышно выдохнул Матвей, — собаки в такую погоду на подворье сидят, в щель забьются, чтобы от дождя спрятаться, и брешут громко, только если чужака учуют. Я обернулась и посмотрела назад, где за серой пеленой остались служанки. Им как раз ничего не грозило. Защита зверьё не пропустит. Мы быстрее вродненно доберёмся. Расстояние вроде одинаковое. Может, волки нас не тронут? Приободрила себя и Матвея заодно. Машинально взявшись за руки, мы ускорили шаг, спотыкаясь и поддерживая друг друга. такие моменты хотелось чувствовать рядом крепкое, надежное плечо, но за отсутствием такового приходилось держаться из последних сил и не показывать, как мне страшно. Ни я, ни Матвей с волками не справимся. Одна надежда, что успеем добраться до жилья раньше, чем звери нападут. Вон уже и деревня показалась, и дымом из печных труб повеяло. Несмотря на усталость, сил будто прибавилось. Мы бегом помчались по утрамбованной земле. Видно, раньше дорогу в деревне магией укрепляли, чтобы не р а с к и с а л а в непогоду. Вот только з а к л и н а н и е нужно периодически обновлять. Эта обязанность сложилась на плечи хозяев, а в отсутствии таковых все приходило в негодность. Обогнув околицу, мы выскочили на центральную улицу. Молча выдохнули, что опасность миновала. До ближайшего дома тут рукой подать, каких-то сто метров осталось. В этот момент на дороге возникла громадная тень с двумя светящимися глазами и раздался угрожающий рык. Матвей так резко затормозил, что не удержался и плюхнулся на землю. Я не ожидала резкого маневра и сама чуть не грохнулась. Кое-как удержала равновесие и застыла в немом ужасе, уставившись на горящие. желтые точки. Судя по их диаметру и расположению, зверь был огромным. Если это волк, то размером стеленка. Таких ведь не существует в природе. Не шевелись, шикнула на парнишку, который, перебирая руками и ногами, сдвинулся назад. И не вздумай бежать, только хуже сделаешь. Я читала где-то, что к волкам нельзя поворачиваться спиной, показывать страх или смотреть в глаза. чтобы он не принял прямой взгляд за вызов. Волки умные и свободолюбивые животные. Они не нападут, если сыты или же, если их не провоцировать. Но как заставить себя не бояться? Неизвестность пугала и рисовала в воображении картины жутких монстров. Я ведь даже не рассмотрела толком, кто передо мной. Только подумала об этом, как глаза заслезились. Я моргнула, смазывая веками влагу. Затем еще несколько раз внезапно темнота посветлела. В обезличенной тьме проступили серые силуэты домов и деревьев и зверя, застывшего в напряженной позе. Мамочки, неужели сыворотка профессора Мечникова так подействовала? Способность видеть в темноте поразила меня сильнее, чем тварь, отдаленно напоминающая волка. Это кто угодно, но не зверь с картинок учебников. а его запах. Я шумно втянула носом в о з д у х и ощутила амбре мокрой псины и металлические нотки крови. Последнее означало, что животное уже поохотилось. Значит, утолило голод и не нападет, если только к нему применимы эти неписанные правила. Мы не враги, осмелев заговорила с гигантским зверем. Нам нужна помощь. Колесо у телеги отвалилось, и она застряла на дороге. В другой раз я бы посмеялась над тем, кто вступил бы в переговоры с тварью, но сейчас было не до смеха. Зверь медленно приблизился, дохнул в лицо смрадным дыханием, его ноздри жадно затрепетали, пока он принюхивался. «В повозке женщины и ребенок, нам не справиться!» – прошептала, ощущая, как волоски вздыбились на коже. Громадный волк, теперь в этом не оставалось сомнений. Оскалился, демонстрируя жуткие клыки. Умереть было не так страшно, как оказаться с хищником лицом к лицу. Я боялась вздохнуть или пошевелиться, боялась закрыть глаза и смотреть на здоровенную морду тоже. В животе образовалась пустота, а грудную клетку сдавило от нехватки кислорода. Фыркнув, волк двинулся вперед, нарочито задевая меня тушей. Мне хватило малости, чтобы плюхнуться в лужу, а на тварь даже брызги не попали. Так быстро она сорвалась с места и растворилась в ночи. Я сделала судорожный вздох и закашлялась, когда излишек воздуха попал не в то горло. Мышцы от напряжения свело судорогой, тело затрясло мелкой дрожью. — Ваша светлость! Ярослава Елизаровна, как вы? В порядке? Неужели обошлось? Матвей первым пришел в себя. «Я так испугался! Жуть! Портки менять надо! Поднимайтесь же! Тут недалеко идти осталось! Чудо какое-то! Никогда бы не подумал, что зверь человеческий язык поймет! Как вы с ним, а? Я уж решил! Он вас живьем проглотит!» Болтовня парнишки, тараторившего безумолку, понемногу привела в чувство. Чтобы подняться, сначала встала на четвереньки и только после на подгибающиеся ноги. Опираясь на слугу, потихоньку доковыляла до крайнего дома, а там уже Матвей забарабанил в дверь. — Кто? — грубо рявкнули изнутри. — Кому ночью дома не сидится? — Ее светлость княгиня Ярослава Ольбранская пожаловала. Открывай! — пафосно представил меня парнишка. Учитывая, как мы оба выглядели, не стоило сразу козырять титулом. С той стороны послышался звук отодвигаемого засова. Затем дверь распахнулась и в глаза ударил свет. Вернее, так мне показалось сначала. Пока я щурилась, прикрывая глаза рукой, на пороге возникла могучая фигура. «И где ее светлость?» – буркнула она басистым голосом. «Я вижу всего лишь двух оборванцев». Это я, княгиня Ярослава Елизаровна Ольбранская. Вытянула вперед ладонь с перстнем, а второй рукой стянула с головы намокший платок, отчего волосы рассыпались по плечам. У телеги колесо сломалось, мы пешком шли за помощью. Проморгавшись, я взглянула на мужика, возвышающегося на целую голову надо мной, и отшатнулась в ужасе. Показалось, что в его взгляде блеснули те самые желтые огни, какими горели г л а з и щ е волка. Учитывая размеры хозяина дома, всклокоченную бородищу и зверское выражение лица, не мудрено испугаться. Однако это была лишь игра света и моего воображения. При ближайшем рассмотрении глаза оказались карими, Ну, а то, что лохматый и недовольный, так спать уже лег, наверное, и вскочил с просонья. Вон рубаха, на выпуск надета, штаны домашние болтаются, из которых ноги босые торчат. Нам бы Григория Михайловича Бирюкова увидеть. Гулко сглотнув, обратилась к незнакомцу. Мне сказали, что его за порядком поставили тут следить, и я могу попросить его о помощи. Кто сказал? Насупившись, поинтересовался мужик. Впрочем, неважно. Считайте, вам повезло. Посторонился, пропуская нас внутрь. Я и есть тот, кто вам нужен. Повозка далеко? Километров, то есть версты, две-три будет. Я осторожно переступила порог и замерла, не осмеливаясь пройти дальше. Сапоги утопали в наплывах грязи. С мокрой одеждой стекала вода, образуя возле меня лужицу. Вещи теперь придется выбросить, потому что отстирать их от сока, травы и налипшего чернозема невозможно. Мужик зыркнул на меня из-под лобья и направился вглубь дома. Я так и осталась топтаться на месте. И Матвей со мной, потому что выглядел он ничуть не лучше. От него еще и пованивало, если честно. Минут через пять Григорий вернулся одетый, с топором и небольшим мешком в руках. Так и будете в синях стоять? Во дворе бочка с водой, дождевой. Мыльня под навесом. Или мне еще отмывать вас прикажете? Попрекну. л Негостеприимный хозяин. Спасибо. Я недовольно поджала губы. Как-нибудь сами управимся. А вы куда? Проследила, как мужик накинул потертый плащ и уселся на лавку, натягивая армейские сапоги. Как куда? Повозку вытаскивать? Или уже не нужно? — Нужно. Только я думала, вы сначала людей соберете. Телега груженая, она на обочину завалилась и крепко в грязи з а с т р я л а Одному тяжело управиться. Да и опасно. У вас тут волки дикие водятся, между прочим. Вот еще. Из-за телеги людей среди ночи б ы л о м у т и т ь Один справлюсь. Эй, малец, лошадь цела? Мужик обратился к парнишке, начисто проигнорировав упоминание волков. — Целехонька! — Матвей закивал, как болванчик. Я распряг ее, чтобы из низины выбралась. Замечательно. Со мной пойдешь. От меня скотина шарахается. Интересно, почему? Не удержалась от вопроса, в ответ на который меня одарили тяжелым взглядом. Располагайтесь в избе, ваша светлость. Или не привыкли к таким хоромам? Извиняйте, служанок нет. Я с вами пойду. Несмотря на усталость, гудящие ноги и мышцы, мне совесть не позволяла отсиживаться в тепле, пока люди там мучаются в неизвестности. «Зачем — Зачем? — удивился мужик. — Только тормозить нас будете. Вдвоем с пацаном мы быстро обернемся. — Похоже, вы не поняли! — вскинув голову, с вызовом посмотрела на дремучего дикаря. Сказался пережитый страх и избыток адреналина, бурлящего в крови. «Я княгиня Ярослава Елизаровна Ольбранская. Эти земли я получила в наследство от мужа и являюсь теперь полноправной хозяйкой замка этой деревни, фабрики и всего, что тут имеется. Не вам мне указывать, что делать. Я обещала п р и в е с т и помощь, и я ее приведу. И н е вы, н е мерзкие твари, которых вы тут развели, «Не помешайте мне в этом!» Мужик молча выслушал меня, скрипнул зубами и процедил. «В таком случае не отставайте! Я в няньке не нанимался!» Топор Григорий заткнул за пояс, подхватил фонарь и вышел на улицу. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Я как-то иначе представляла себе спасательную операцию. В земном прошлом, когда застревала одна машина, Чтобы ее вытянуть, приезжала другая. А тут ни телеги, ни тягловой силы не наблюдалось. Только мужик деревенский, бугай здоровый, но злющий и нелюдимый. Ему даже лужи и колеи грязи оказались нипочем. Перешагивал через них н а ж и щ а м и и двигался вперед, словно танк. Мы с Матвеем еле поспевали следом. Нашему возвращению Матрена, Павка и Дуняша обрадовались, только что обниматься не кинулись. «Ох, Ярушка! Какое счастье, что вы благополучно обернулись! Перепачкались-то как! Перемазались! А мы тут такого страху натерпелись! Такого! Кто бы знал! А помощь где?» «Кто это с тобой?» – посмотрела на нашего сопровождающего с надеждой. «Это и есть наша помощь и защитник, Данияром Константиновичем обещанный. Григорий Михайлович сказал, что сам управится с ремонтом. добавила с ехицей. «Да как же это? Телегу же в пятером не поднимешь!» ахнула бабулька, а я только плечами пожала. Что ей ответить? Мужик тем временем деловито обошел повозку, изучая ее со всех сторон. Лошадь забеспокоилась при его приближении, заволновалась. «Отведи скотину подальше, пока я тут разберусь», небрежно бросил Матвею, который кинулся исполнять п о р у ч е н и е Григорий Сначала осмотрел колесо, затем под днище телеги заглянул, попробовал приподнять ее с одного края, да ведь тяжелая, поморщившись, с недовольством оценил гору багажа, который м а т р е н ы с Павкой разместили внутри з а в а л и в ш и е с я повозки. — Разгрузить надо, пока ось чинить буду, — пробормотал вслух и, не откладывая в долгий ящик, принялся выкладывать вещи прямо в грязь. И первый же сундук звякнул. Так, будто в нем что-то разбилось. У Матрюны глаз дернулся. Я гулко сглотнула, понимая, что сейчас грянет буря посильнее той, что устроила природа. «Ты что ж творишь, ирод? Там же сервиз ханьский, посуда, вазы хрустальные. Башкой своей бородатой, понимаешь, сколько убытков ее светлости принес?» Бабуля сразу перешла на в и з г от которого у меня уши заложила. Ты до конца жизни долг не отработаешь. п о р о т тебя надо, помощника бедового. Ишь, ряху какой отъел, а ума не нажил. Вот прибудем на место, ее светлость прикажет тебе плетей всыпать. Я заметила, как у Григория руки в кулачище сомкнулись, расслышала скрип зубов, а после он развернулся со зверским выражением на лице и так зыркнул на Матрёну, что любой человек сразу понял бы, С таким бирюком шутки плохи. Мне опять показалось, что в глазах мужика сверкнули желтые огни. Ясно, что это отблески фонаря создали такой эффект, но в свете последних событий смотрелось жутковато. Это вот ее нужно было спасать. Невежливо ткнул пальцем в матрену, обращаясь ко мне. Я вам не батрак, не слуга, не подчиненный, чтобы нападки терпеть. Если не нужна помощь, сидите тут до посинения. Да как ты с ее светлостью разговариваешь, мужлан неотесанный? Бабульку затрясло от негодования. А где вы светлость тут увидели? Фыркнул мужик. Я кроме перстня, который еще проверить надо. н и подделка ли? Никаких доказательств не получил. И командовать вы у себя в курятнике будете. А я человек служивый. Никому из вас не подвластны. й Меня поставили здесь за порядком следить, вот и слежу. Отваживаю проходимцев, за чужой счет поживиться пытающихся. Ах ты, плеж болотная! Довольно! Рявкнула на обоих. Хватит припираться. Ни к чему хорошему это не приведет. Матрем, поклажу придется выгрузить. Смягчив тон, объяснила очевидную вещь бабульке. «Багаж будет только мешать при починке. Кто ж запрещает? Пусть себе выгружают! Я зато радею, чтобы эта деревенщина бережнее к хозяйскому добру относилась!» Огрызнулась она в ответ. «Григорий Михайлович, мы сами освободим повозку. Подождите, пожалуйста!» Возмущенно улыбнувшись помощничку, решительно схватила ближайший чемодан за ручку и потянула на себя. Кто ж знал, насколько это неудачная идея? Стоило мне сдвинуть один, как вместе с ним соседние пришли в движение и обрушились на меня. Пискнуть не успела, как меня вздернули за шкирку и отшвырнули в сторону. Гора багажа с грохотом развалилась на то место, где я недавно стояла. Разглядела я это позже, когда выбралась из ямы с водой на обочине. Лужа мелкая, по колено будет. но бухнуться навзничь и окунуться с головой места хватило. Вскочила оттуда, как пробка, отплевываясь и размазывая грязь по лицу. — Что ты творишь? Совсем рехнулся? А -а -а — а Матрёна испугалась за меня и набросилась на мужика с кулаками. — д у ш и г у б треклятый! Княгинюшку нашу угробить задумал! Я ж тебя самого! Договорить бабулька не успела. Сначала в лужу прилетела перина, свернутая в рулон, а уж сверху приземлилась сама Матрена. Она явно не ожидала, что ее так лихо поднимут на руки и с размаху усадят на мягкое. Пока бабулька хватала воздуха ртом, как рыба, выброшенная на берег, помощничек за считанные секунды перекидал наши баулы за борт телеги. Я молча забралась на относительно сухой край перины и приобняла Матрену за плечи, успокаивая. Григорий Михайлович оттолкнул меня, чтобы вещами не придавило. Считай, спас, не переживай. Главное, что сами живыми и здоровыми остались. Внутри у меня клокотало от незапланированного купания и невозможности даже возмутиться этому факту. Методы взаимодействия у мужика медвежьи. Такого попросишь об услуге и сто раз потом пожалеешь, что с ним связалась. С другой стороны, как не признать, что он без лишних разговоров отправился с чужими посреди ночи, чтобы помочь и помогает, невзирая на наши нападки и упреки.